осматривать бетон или мистический варварский скучливо Три недели подряд из вечера в вечер мы играли в почтенных древних казематах гарнизонного и римского города Мец. Ту же самую программу мы две недели показывали в Нанси. Шалон Сюрмарн гостеприимно принимал нас целую неделю. С языка у Оскара уже соскакивали порой французские словечки. В Реймсе мы еще могли полюбоваться разрушениями времен Первой мировой войны. Каменный зверинец всемирно известного собора из отвращения, внушаемого ему человечеством, непрерывно сплевывал воду на камне мостовой, что означало «дождь в Реймсе шел изо дня в день» и по ночам тоже. Зато в Париже нам достался ослепительный теплый сентябрь. Под руку с «Развитой» я мог бродить по набережным Сены и так отметить свое девятнадцатилетие. Хоть я и знал столицу Франции по открыткам унтер-офицера Фрица Тручинский, Париж меня никоим образом не разочаровал. Когда «Развитой» я впервые оказались у подножия Эйфелевой башни и во мне девяносто четыре, в ней девяносто девять сантиметров подняли глаза — Нам обоим, стоявшим рука к руке, стали очевидны и наша уникальность, и наше истинное величие. Мы поцеловались прямо на улице, что в Париже, впрочем, ничего не значило. О ты, прекрасное общение с искусством и с историей! Когда все так же, держа развитую под руку, я нанес визит дому инвалидов и вспомнил великого, но невысокого ростом и по этой причине столь близкого нашему сердцу императора, Я заговорил словами Наполеона. Как тот сказал на могиле Фридриха II, который, к слову, тоже не вышел ростом, «Живи он сегодня, мы бы здесь не стояли!» Вот так же и я нежно прошептал на ушко своей развития. «Живи, корсиканец, сегодня, мы бы здесь не стояли, не целовались бы под мостами на набережных!» «Сюр Туатуар де Пари. В рамках гигантской концертной программы мы выступали и в зале Плиель, и в театре Сары Бернар. «Оскар» скоро освоился со сценическими условиями большого города, усовершенствовал свой репертуар, приспособился ко вкусу избалованных оккупационных частей. Я больше не разрезал своим пением примитивные немецкие бутылки с пивом. О, нет! Я резал и обращал в осколки... изысканнейшие, дивно закругленные, выдутые тончайшим дыханием вазы для цветов и вазы для фруктов родом из французских замков. Программу свою я строил по принципам культурно-историческим. Я начинал с бокалов времен Людовика XIV, обращал в стеклянную пыль изделия эпохи Людовика XV, Со стремительностью, характерной для революционной поры, я расправлялся со стеклянными кубками несчастного Людовика XVI и его безголовой Марии Антуанетты, потом немножко Луи Филиппа, а в завершение разбирался со стеклянными изделиями французского модерна. Пусть даже походно-серого цвета публика в портерии на ярусах не способна была постичь историческую последовательность моих выступлений и награждала аплодисментами осколки как нечто вполне заурядное, встречались иногда штабные офицеры и журналисты из Рейха, которые восхищались не одними лишь осколками, но и моим чувством истории. Некий ученого вида субъект в военной форме наговорил мне немало комплиментов по поводу моего искусства, когда после гала-концерта для комендатуры мы были ему представлены. Особую признательность испытывал Оскар корреспонденту одной из ведущих газет Рейха, который обитал в городе Насене, называл себя специалистом по Франции и весьма деликатно указал мне на небольшие ошибки. Вернее, даже не ошибки, а погрешности стиля в моей программе. Мы провели в Париже всю зиму, нас селили в первоклассных отелях и, не буду скрывать, всю долгую зиму развита бок о бок со мной неустанно проверяла и подтверждала преимущество французских постелей. Был ли Оскар счастлив в Париже? Окончательно ли он забыл своих оставшихся дома близких Марию, Мацерата, Гретхен и Александра Шефлер, и, наконец, своего сына Курта и бабушку Анну Каляйчик? пусть даже и не забыл, но скучать я ни по одному из них не скучал. Вот по этой причине я не послал им полевой почтой ни единственной открытки, не подал никаких признаков жизни, напротив, дал им возможность прожить без меня целый год, ибо уже уезжая твердо решил вернуться. И мне было любопытно, как устроилась вся эта компания за время моего отсутствия. На улице, а также во время представлений, я порой искал среди солдат знакомые лица. «Может, фрица Тручинский или Акселя Мишки отозвали с фронта и перевели в Париж», — думал Оскар. «Раз или два ему даже казалось, будто он углядел в толпе пехотинцев лихого братца Марии. Но он ошибался. Походная форма сбивает с толку. Тоску по родине пробуждала во мне только Эйфелева башня. И не в том дело, что, вскарабкавшись на нее и соблазнясь открывшейся панорамой, я испытывал желание двинуться по направлению к родине». На почтовых открытках и в мыслях Оскар уже столько раз восходил на башню, что реальное восхождение могло привести лишь к сулящему разочарованию спуску. Но когда я стоял у подножья башни, в одиночку, безразвитый, стоял, а то и сидел на корточках среди смелых изгибов металлической конструкции, это, хоть и ажурное, однако закрытое сооружение, превращалось во все накрывающий колпак моей бабушки Анны. Сидя под Эйфелевой башней, я одновременно сидел под ее четырьмя юбками. Марсово поле оборачивалось Кашубским картофельным полем. Октябрьский парижский дождь селся косо и неутомимо между Бессау и Рамкау. Весь Париж и даже парижское метро пахло по таким дням чуть прогорклым маслом, а я становился задумчивым и тихим. Развито по таким дням обходилась со мной бережно, чтя мою боль — ибо была человеком очень чутким. В апреле 44-го, когда по сводкам на всех фронтах происходило успешное сокращение линии фронта, нам пришлось уложить свой артистический багаж, оставить Париж и осчастливить гастролями фронтового театра Бибры «Атлантический вал». Мы начали турне с Гавра. Бибра, по-моему, выглядел тогда рассеянным и несловоохотливым, Правда, во время представления он ни разу не сплоховал и по-прежнему завоевывал любителей посмеяться. Но едва занавес падал в последний раз, его древнее лицо, лицо Нарсесса, каменело. Поначалу я полагал в нем ревнивца или, что того хуже, человека, капитулирующего перед превосходящей силой молодости. Развито шепотом меня просветлило. Она, правда, сама ничего не знала толком, но говорила что-то про офицеров, навещавших Бибру, после представления при закрытых дверях. Похоже было, что мой наставник собирается выйти из своей внутренней эмиграции, словно он замыслил нечто конкретное, словно в нем заиграла кровь его предка, принца Евгения. Планы Бибры увели его так далеко от нас, завели его в столь высокие сферы, что интимная связь Оскара с Развитой, никогда ему не принадлежавшей, вызывала лишь усталую улыбку на морщинистом лице». Застигнув нас, дело было в Трувиле, нас разместили в курортном отеле, и мы лежали, сплетясь в объятии, на ковре нашей общей гримуборной. Он лишь отмахнулся, когда мы хотели разомкнуть объятия, и сказал прямо в свое гримерное зеркальце. «Обладайте друг другом, детки! Целуйтесь! Завтра мы будем осматривать бетон, а послезавтра бетон захрустит у вас на зубах, так что целуйтесь, пока охота!» Это происходило в июне 44 -го. Мы успели тем временем пройти весь Атлантический вал, вверх от Бискайи до самой Голландии. По большей части находились в тылу. Мало что повидали из легендарных бункеров, и лишь в Трувиле мы первый раз дали представление непосредственно на побережье. Нам предложили для начала осмотреть бетонный вал. И Бибра согласился. Последнее выступление в Трувиле. Ночью нас перевели в деревушку Бавен, неподалеку от Кана и за четыре километра от береговых дюн. Разместили нас у крестьян. Много пашни, живых изгородей, яблонь. Там гонят яблочную водку, кальвадос. Мы выпили этого кальвадоса и потом очень хорошо спали. Колючий воздух строился в окно. Лягушачья лужа без передыху квакала до самого рассвета. Встречаются лягушки, которые умеют барабанить. Я слышал их сквозь сон и внушал себе, тебе пора домой, Оскар. Скоро Курту, твоему сыну, исполнится три года. Ты должен обеспечить его барабаном. Ты это ему обещал. После такого внушения Оскар несколько раз просыпался, как измученный заботами отец. Начинал щупать подле себя. Убеждался, что развита тут, вдыхал ее запах. Развита чуть-чуть самую малость, пахло корицей, толченой гвоздикой и немножечко мускатом. Она издавала предрождественский запах пряностей и сохраняла этот запах даже летом. С рассветом к крестьянскому двору подъехал бронетранспортер. Нас, стоящих в подворотне, пробирала дрожь. Было рано, было свежо. Мы разговаривали, одолевая ветер с моря. Бибра, Рагуна, Феликс, Кити, Оскар и тот обер-лейтенант Херцог. который собирался отвести нас на свою батарею западнее Кабура. Говоря, что вся Нормандия зеленого цвета, я тем самым не упоминал тот пятнистый бело-коричневый скот, который по левую и по правую руку от прямого, как стрела, шоссе Выполнял свои профессиональные жвачные обязанности на мокрых от отрасы слегка туманных пастбищах и воспринимал наш бронированный экипаж с той невозмутимостью, которая заставила бы покраснеть от стыда покрывавшие его листы брони. Не сообрази кто-то заблаговременно закамуфлировать их. Тополь, живые изгороди, стелющийся кустарник, первые прибрежные отели, неказистые, пустые, с хлопающими на ветру ставнями — Мы свернули на променад. Вылезли, и вслед за обер-лейтенантом, который выказывал капитану Бебре хоть и снисходительное, но вполне форменное почтение, затопали через дюны, навстречу ветру, насыщенному песком и шумом прибоя. О нет, это было не кроткое Балтийское море, поджидавшее меня с девическими всхлипами бутылочной зеленью своей волны. Тут Атлантика прибегла к своему исконному маневру. Прилив бросалась вперед. В отлив отступала. И вот мы его увидели, этот бетон. Нам было дозволено гладить его и восхищаться. Бетон молчал. «Смирно!» — закричал кто-то внутри бетона. Затем некто долговязый выскочил из того бункера, который походил на приглаженную сверху черепаху. Располагался между двумя дюнами, носил имя Дора-7 и наблюдал прилив и отлив бойницами, смотровыми щелями, а также металлическими частями малого калибра. Человека, который отдавал рапорт обер-лейтенанту Херцогу, а также нашему капитану Бебре, звали обер-ефрейтор Ланкес. Ланкес, отдавая честь, «Дора-7, один обер-ефрейтор, четверо рядовых, никаких особых происшествий». «Херцог. Спасибо. обер Обергефрейтор Ланкес. Вольно. Вы слышали, господин капитан? Никаких особых происшествий, и это продолжается уже много лет. Бибра. По крайней мере, есть прилив и отлив. Выступление самой природы. Херцог. Вот это и есть главная забота наших людей». «Вот потому мы и строим один бункер подле другого. Мы, если можно так выразиться, сами лежим друг у друга в поле обстрела. Придется вскоре взорвать несколько бункеров, дабы освободить место для нового бетона». Бибра. Потоптывая по бетону, причем люди из его трупы проделывают то же самое. «А господин обер верит в бетон?» Херцог. Но ну, это не совсем подходящее слово. Мы здесь почти ни во что больше не верим». «Вам чего, Ланкис?» «Ланкис, так точно, господин лейтенант, ни во что!» «Бибра, но они замешивают и трамбуют!» «Херцог, совершенно между нами, при этом набираются опыта!» «Раньше я ничего не смыслил в строительстве, малость поучился в университете, а потом все и началось. Надеюсь, после войны мне пригодится мой опыт работы с цементом. На родине-то все придется отстраивать заново, «Вы только поглядите на бетон вблизи». Бибра и его люди утыкаются носами в бетон. «Ну и что вы видите? Ракушки. Материал просто лежит под ногами. Бери и замешивай. Камни, ракушки, песок, цемент. Что вам сказать, господин капитан? Вы, как артист, как человек искусства, должны это понять». «Ланкес, а ну расскажите как господину капитану, что мы утрамбовываем в бункер». «Ланкес». «Слушаюсь, господин обер-лейтенант. Приказано рассказать господину капитану, что мы утрамбовываем в бункер. Мы в него забетонировали молоденьких собачек в основании каждого бункера. Вот где зарыта собака». Люди бибры. «Щеночка?» Ланкис. «На всем побережье от Кана до Гавра скоро не останется ни одной собаки». Люди бибры. «Ни одного щеночка!» Ланкис. «Вот какие мы старательные!» Люди-бибры. «Такие старательные!» Ланкис. «Скоро нам придется перейти на котят!» Люди-бибры. «Мяу!» Ланкис. «Но кошки не так полноценны, как собаки. Вот почему мы и надеемся, что скоро начнутся события!» Люди-бибры. гала, представление!» аплодируют. Ланкис. «Мы уже довольно натренировались, и если у нас не останется больше собак...» Люди-бибры. О, Ланкис, мы больше не сможем строить бункеры, потому что кошки это добром не кончится, люди-бибры. Мяу-мяу. Ланкис, но если господин капитан пожелает вкратце узнать, почему молодых собак, люди-бибры, щенятак? Ланкис, могу сказать одно. «Я в это не верю, люди-бебры. Фу, Ланкис, но наши солдаты, они по большей части из деревни, а у них и по сей день так заведено, что когда строят дом или там амбар или церковь, надо замешать в основание какую-нибудь живность и... Херцог, хватит вам, Ланкис, вольно. Короче, как господин капитан уже изволили заметить, здесь, у Атлантического вала, мы, так сказать, отдаем дань суевериям». Ну все равно как у вас на театре перед премьерой нельзя свистеть или артист перед началом должен сплюнуть через левое плечо. Люди бибры пфу пфу пфу плюют через плечо друг к другу. Херцог. впрочем оставим шуточки. «Нельзя отнимать у людей удовольствие. Даже и к тому обстоятельству, что за последнее время они начали украшать выходы бункеров мозаикой из ракушек либо орнаментом из бетона, велено относиться снисходительно, высочайшим приказом. Люди хотят чем-то заняться, и я не устаю твердить нашему шефу, которого раздражают бетонные завитушки. Лучше завитушки из бетона, господин майор, чем завитушки в мозгу». «У нас, немцев, золотые руки. С этим ничего не поделаешь». Бибра. «Вот и мы со своей стороны попытаемся развлечь армию, которая ждет за Атлантическим валом. Люди Бибры. Фронтовой театр Бибры поет для вас, играет для вас, помогает вам добиться окончательной победы». Херцог. «Вы и ваши люди рассуждаете совершенно правильно, но одного только театра здесь мало». «По большей части мы находимся здесь в полном одиночестве. Вот и помогаем себе, как умеем». «Что скажете, Ланкис?» «Ланкис». «Так точно, господин обер-лейтенант. Помогаем себе, как умеем, Херцог». «Вот, слышите?» «И, надеюсь, господин капитан меня извинит, мне нужно еще на Дору-4 и Дору-5, а вы можете спокойно разглядывать бетон. Здесь есть на что посмотреть. Ланкис вам все покажет». «Ланкис». есть все показать господин обер лейтенант херцог и бибра обмениваются воинскими приветствиями херцог уходит направо рагуна оскар феликс и кити которые все это время держались позади бибры выскакивают вперед оскар держит свой жестяной барабан рагуна корзинку с провизией феликс и китти карабкаются на бетонную крышу бункера и начинают там акробатические упражнения «Оскар» и «Развито» играют с ведерком и совочком в песке возле бункера, изображают взаимную любовь. Шумят и дразнят Феликс и Китти. Бибра, небрежно осмотрев бункер со всех сторон. «Скажите, пожалуйста, обер-ефрейтор, а кто вы, собственно, по профессии?» Ланкис. «Живописец, господин капитан, но это уже давно было». Бибра. «Вы хотите сказать «маляр»?» Ланкис. «Маляр тоже». Но больше картины бебра. Слушайте, слушайте, слушайте, слушайте. Из этого следует, что вы чего доброго идете по стопам великого Рембранта или, скажем, Веласкиса. Ланкис, лучше, скажем, между тем и другим бебра. Но, человечи, чего ради вы тогда мешаете бетон, трамбуете бетон, охраняете бетон? Вам надо в роту пропаганды. Нам позарез нужны военные художники. «Ланкис, я вам навряд ли подойду, господин капитан. По нынешним вкусам я рисую в раскос. А не найдется ли у господина капитана сигаретки для обер-ефрейтора?» Бибра протягивает ему сигарету. «Бибра, в раскос? Это означает современное искусство!» «Ланкис, причем тут современное? Еще до того, как явились эти со своим бетоном, раскос уже долгое время считался современным». Бибра. «Ах, вот как!» Ланкис. «Да, вот так!» Бибра. «Вы пишете по цементному тесту, может быть, мастихином?» Ланкис. «И это тоже! Я и большим пальцем пробую, чисто автоматически, наклеиваю пуговицы и гвозди. А до тридцать го был у меня такой период, когда я пускал колючую проволоку по киноварии. В газетах были хорошие отклики. Теперь они висят в частной коллекции у одного швейцарского коллекционера. Он...» «Мыльный фабрикант» Бибра. «Ах, это война! Это ужасная война! Значит, нынче вы утрамбовываете бетон, тратите свой талант на фортификационные работы. Правда, в свое время то же самое делали Леонардо и Микеланджело, проектировали машины для сабель и возводили бастионы, когда не было заказов на Мадонну». Ланкис, вот видите, какая-нибудь лазейка всегда тыщется, и если кто истинный творец, он себя проявит так или иначе. Может, господин капитан пожелает взглянуть на орнамент над входом в бункер? Его, между прочим, делал я. Пебра, после основательного изучения. Просто удивительно, какое богатство форм, какая строгая сила выражения! Ланкис. «Этот стиль можно бы назвать структурной формацией, бибра. А ваше творение или картина, у него есть название, лангис». «Я ведь сказал уже, формации. По мне, можете называть это скошенные формации. Новый стиль, такого еще никто не делал. Бибра, и все же именно потому, что вы творец, вам следует дать своему произведению какое-нибудь уникальное название. Ланкес, название, название, к чему они? Их потому только и придумывают, что для выставок нужны каталоги. Бибра, вы просто ломаетесь, Ланкес, постарайтесь увидеть». «Видеть во мне поклонника искусств, а не капитана!» «Еще сигарету?» Ланкис хватает. «Итак, Ланкис, ну, если вы с этой стороны заходите...» «Ладно. Короче, Ланкис рассуждал так. Когда здесь все кончится, а рано или поздно все должно кончиться, так ли эдак ли, бункеры останутся стоять, потому что бункеры остаются всегда, даже если все остальное рушится, и тогда...» «Придет время! Я хочу сказать...» Он прячет последнюю сигарету. «Придут века! А у господина капитана не найдется еще одной сигаретки! Благодарю покорно! Века придут!» и века пройдут, как ни в чем не бывало. Но бункеры останутся, как остались пирамиды. И тогда, в один прекрасный день, явится так называемый исследователь древности и подумает, до да чего ж обделено искусством было то время, время между Первой и Седьмой мировыми войнами. Тупой серый бетон, изредка беспомощные дилетантские завитушки в народном духе над входами в бункер. И вдруг у Доры-4, Доры, 4, Доры 5, Доры 6 и Доры 7, он увидит мои структурные формации и скажет себе — «А это у нас что такое? Любопытно, любопытно, я даже берусь утверждать магический, грозный и в то же время пронзительная духовность. Тут творил гений, возможно, это единственный гений двадцатого столетия, высказался однозначно на все времена. А есть ли у этого творения имя? А не увидим ли мы где-нибудь мастера? И если господин капитан приглядится повнимательней, наклонив голову к плечу... кто увидит между двумя формациями с насечкой, Бибра, «Мои очки! Помогите мне, Ланкес!» «Ланкес! Итак, там написано «Герберт Ланкес» году в 1944 Название «Мистический, варварский, скучливо». «Бибра! Этими словами вы обозначили все наше столетие, Бибра!» Возможно, при реставрационных работах спустя пятьсот или даже тысячу лет в бетоне будут обнаружены собачьи косточки. Ланкис, что лишний раз подчеркивает мое название. Бибра взволнована. Ах, что такое время и что такое мы, дорогой друг, когда б не наши произведения. Однако взгляните, Феликс и Китти, мои акробаты, они кувыркаются на бетоне. Кити. Какая-то бумажка уже долгое время ходит по кругу от развиты к Оскару, от Феликса к Китти. На ней они что-то пишут. Китти с легким саксонским акцентом. «Вот видите, господин Бибра, чего только не сделаешь на бетоне!» Ходит на руках. «Феликс, а сальто-мортале на бетоне вы еще и не видывали!» Кувыркается. «Китти, вот такую бы нам сцену на самом деле!» «Феликс, только уж больно здесь ветрено!» «Китти, зато здесь не жарко, да и не воняет, как в этих дурацких кино!» Свивается узлом. «Феликс, нам здесь наверху даже пришло в голову одно стихотворение!» «Китти, почему нам? О, это пришло в голову и сеньоре развития. «Феликс, но когда не получалось в рифму, мы ведь тоже помогали!» «Китти, нам не хватает...» «Только одного слова, и стихотворение будет готово!» «Феликс, Оскар Нелло хотел бы знать, как называются эти стебельки на ветру!» «Китти, потому что их надо вставить в стихотворение!» «Феликс, Не то не будет чего-то очень важного!» «Китти, ну скажите же нам, господин солдат, ну как они называются, эти стебельки!» «Феликс, а может ему нельзя, потому как враг слышит тебя!» «Китти, так мы ведь больше никому не расскажем!» «Феликс, мы потому только и спрашиваем, что без этого с искусством ничего не получится!» «Китти, он ведь так старался, наша Скорнелла!» «Феликс, а как он красиво умеет писать готическими буквами!» «Китти, и где только он так выучился, хотела бы я знать!» «Феликс, он одного только не знает, как называются стебли!» «Ланкис, Если господин капитан не будет возражать, Бибра, ну, если только это не военная тайна, которая может повлиять на исход войны. Феликс, раз Аскарнелло интересуется, Кити раз без этого стихотворения не получается. Развито, раз нам всем так любопытно. Бибра, раз я вам приказываю, Ланкис, Ну, так и быть, мы их соорудили для защиты от возможного появления танков, и десантных лодок. И поскольку они так выглядят, мы называем их «спаржа Ромеля». Феликс, Ромеля. Китти, спаржа? Тебе это подходит, Оскар Оскар, да еще как. Записывает слова на бумаге, передает стихотворение Китти, стоящей на бункере. Она еще больше свивается узлом и декламирует, как у доски на уроке, следующие стихи. Китти. На Атлантическом валу. Еще мы зубья маскируем, Бетон и спаржу мы трамбуем, Но держим путь в страну жилетов. Нет воскресенья без омлетов. По пятницам обед из рыбы Мы к Бидермайеру пришли бы. Еще мы спим за ограждением, Еще в сортире Топим мины, но уж мечтаем о беседках, О кеглях, голубях, соседках, труб водосточных зрим сгибы. Мы к Бидермайеру пришли бы, еще земля кого-то спрячет, И чья-то мать еще заплачет Под парашютными шелками, Где рюши собраны пучками, Смерть перьями украсит грудь, Мы ж в Бидермайер держим путь. Все аплодируют, Ланкес в том числе. Ланкес, а сейчас у нас отлив. Развито. Тогда самое время позавтракать. Она поднимает большую корзинку с провизией. Корзина украшена бантами и искусственными цветами. Китти, браво! Пикник на свежем воздухе. Феликс, эта природа возбуждает наш аппетит. Развита. «О, действие еды, соединяющие народы, пока не кончится трапеза!» «Бибра! Будем есть прямо на бетоне! Это надежное основание!» Все, кроме Ланкиса, карабкаются на бункер. Развито расстилает скатерть в веселый цветочек. Из своей необъятной корзины она извлекает подушечки с кистями и бахромой. Раскрыт зонтик от солнца, розовый, со светло-зеленым. Заведен миниатюрный граммофон с трубой. Розданы тарелочки, ложечки, ножички и рюмочки для яиц. Салфетки. Феликс. Я бы поел печеночного паштета. Китти. А у вас не осталось той икры, которую мы спасли из Сталинграда? Оскар. «Развито!» «Зря ты так толсто намазываешь датское масло!» «Бибра!» «Очень разумно, мой сын, что ты заботишься о ее фигуре!» «Развито!» «А если мне вкусно и полезно, тогда что?» «О, как вспомню про торт со взбитыми сливками, которыми нас угощали летчики в Копенгагене!» «Бибра!» «А голландский шоколад в термосе совсем не остыл!» Кити. «А я так просто влюблена в американские галеты!» «Развито!» Только когда их можно намазать южноафриканским имбирным повидлом. «Оскар, не так густо развито. Прошу тебя». «Развито. А сам ты какие толстые куски берешь от этой отвратительной английской тушенки. Бибра». Эй, господин солдат, не желаете ли тоненький кусочек хлеба с изюмом с джемом из мирабелей? Ланкис, не будь я на службе, господин капитан. Развита. Тогда отдай ему приказ. Кити, да-да, приказ. Бибра «Итак, обер-ефрейтор Ланкес, я приказываю вам употребить в пищу хлебец с изюмом, намазанный французским джемом из мирабелей, датское яйцо в смятку, советскую икру и чашечку голландского шоколада». «Ланкес, слушаюсь, господин капитан, есть употребить в пищу, как все усаживаются на бункер». «Бибра, разве у нас нет подушечки и для господина солдата?» «Оскар, пусть возьмет мою, а я сяду на барабан». Развита, Только не простудись, мое сокровище. Бетон — штука коварная, а ты к этому не привык. Китти, пусть тогда возьмет мою подушку. Я слегка закручусь узлом, заодно и хлебец с медом лучше проскочит. Феликс, только не делай все над скатертью, чтобы не испачкать бетон медом, иначе это будет подрыв боевой мощи. Все прыскают бибра». «Ах, до да чего ж полезен морской воздух!» «Развито!» «Да, очень полезен!» «Бибра!» «Грудь расправляется!» «Развито!» «Да, расправляется!» «Бибра!» «Сердце меняет оболочку!» «Развито!» «Да, меняет!» «Бибра!» «Душа выпархивает из кокона!» «Развито!» до да чего все хорошеет под взглядом моря!» бибра взор становится свободным и летучим Развито. он летит бибра уносится вдаль над морем безбрежным морем а скажите ка обер ефррейтор ланкес что это за пять черных пятен я вижу на берегу феликс их шесть китки пять раз два три четыре пять Ланкис. Это не из Лизье. Их эвакуировали сюда вместе с детским садом. Китти. Но деточек Китти не видит. Она видит пять зонтиков. Ланкис. Ребята они всегда оставляют в деревне. В Бавене. А сами приходят, когда отливы собирают ракушки и крабов, которые застряли среди ромелевой спаржи. Китти. Ах, они бедняжки. Развито. Может предложить им тушенки и галет? Оскар. «Оскар предложил бы хлебцы с изюмом и вареньем из Мирабелли, раз сегодня пятница и тушенку монашкам есть не полагается. Китти, а вот они побежали, прямо поплыли с ихними зонтиками. Ланкис, они всегда так делают, когда соберут сколько надо. Потом они начинают играть. Больше всех новообращенная сестра Агнета, совсем молоденькая девочка». Она еще ничего не смыслит, а вот если бы у господина капитана нашлась еще одна сигаретка для обер-ефрейтора, благодарю покорно. А которая позади, толстая, она еще не поспевает за ними, так это мать-игуменья схоластика. Она не желает, чтобы сестры играли на берегу, возможно, это против правил их ордена». На заднем плане пробегают монашки с зонтиками. Развито заводит граммофон. Раздается катание на санках в Петербурге. Монашки танцуют под него и перекликаются. «Агнета!» «Эй, сестра с с «Схоластика Агнета!» «Сестра Агнета!» «Агнетта, да-да, сестра, схоластика!» «Схоластика, поворачивайте, дитя мое, сестра Агнетта!» «Агнетта, не могу, ноги сами меня несут!» «Схоластика, тогда помолитесь, сестра, чтобы сделать поворот!» Огнета, болезненный, схоластика, нет, благодатный. Огнета, дарующий радость, схоластика, так молитесь же, сестра Огнета. Огнета, я и так молюсь, молюсь, а ноги несут меня все дальше и дальше. Схоластика, чуть тише, Огнета, сестра Огнета, Огнета, эгей, сестра схоластика. Монашки исчезают. Лишь время от времени на заднем плане мелькают их зонтики. Пластинка кончается, у входа в бункер звонит полевой телефон. Ланкес соскакивает с крыши бункера, снимает трубку, остальные продолжают есть. Развито. Подумать только, чтобы здесь, в сердце беспредельной природы, был телефон. Ланкес. дора семь слушает, обер-ефрейтор Ланкес!» Херцог. Медленно выходит с телефонной трубкой с правой стороны. Часто останавливается на ходу и говорит в трубку Вы что, заснули, обер Ефрейтор Ланкис? Когда перед Дорой Семь такое оживленное движение видно невооруженным глазом? Ланкес. «Это монашки, господин обер-лейтенант?» «Херцог, какие еще монашки? А что, если это вовсе не монашки?» Ланкис. но это монашки. Видно невооруженным глазом. Херцог, вы что, ни разу не слышали о маскировке? О пятой колонне? Англичане уже не первое столетие так поступают. Приходят вроде бы с Библией, и вдруг, здрасте, раздается взрыв!» Ланкис. они собирают крабов, господин обер-лейтенант?» «Херцог, чтобы немедленно очистить берег, ясно?» «Ланкес, слушаюсь, господин обер-лейтенант, но только они просто собирают крабов». «Херцог, обер-ефрейтор Ланкес, вам давно уже пора нажать гашетку!» «Ланкес, но ну они просто ищут крабов, потому что отлив, а им для детского сада, херцог, приказываю вам, как вышестоящий!» «Ланкес, слушаюсь, господин обер-лейтенант, скрывается в бункере». Херцог с телефоном снова уходит направо. «Оскар. Развито. Зажми, пожалуйста, уши. Сейчас начнут стрелять, как в Вохеншау». «Китти. Ах, какой ужас! Я еще пуще заплетусь узлом!» «Бибра. Я даже думаю, мы кое-что услышим!» «Феликс. Надо снова завести граммофон! Граммофон кое-что смягчает!» Заводит граммофон. Группа Платтер споет великого обманщика. В унисон с медленной тягучей музыкой стрекочет пулемет. Развито зажимает уши. Феликс становится на голову. На заднем плане возносятся к небу пять монашек с зонтиками. Иголка застревает, повторяет одно и то же. Потом тишина. Феликс опускается с головы на ноги. Китти расплетает собственное тело. Развита поспешно убирает в корзинку для провизии остатки завтрака. Оскар и Бибра ей помогают. Все спускаются с крыши бункера. Из входа в бункер возникает Ланкес. Ланкес. Может, у господина капитана сыщется еще одна сигаретка для обер-ефрейтора? Бибра, Его трупа робко жмется за ним. По-моему, господин солдат слишком много курит. Люди Бебры слишком много курит. «Ланкис, а все из-за бетона, господин капитан!» «Бибра, а если однажды бетона вовсе не станет?» «Люди Бибры, бетона вовсе не станет!» «Ланкис, бетон бессмертен, господин капитан! Лишь мы до да нашей сигареты, Бибра, знаю, знаю, вместе с дымом уносимся и мы, люди Бибры, медленно отступая, вместе с дымом!» Бибра. А вот бетон люди смогут осматривать и через тысячу лет. Люди-бибры. Через тысячу лет. Бибра. И будут находить в нем собачьи кости. Люди-бибры. Собачьи кости. Бибра. И косые формации из бетона. Люди-бибры. Мистически, варварски, скучливо. Ланкес остается один. Курит. Пусть даже Оскару во время завтрака на бетоне мало или почти не приходилось говорить, он не мог не записать этот разговор на Атлантическом валу, ведь подобные слова были произнесены накануне высадки союзников. Да и того обер-ефрейтера и художника по бетону Ланкеса мы еще снова встретим, когда на других страницах будет воспето послевоенное время и наш расцветший нынче пышным цветом Бидермайер. На морском променаде все еще дожидалась бронемашина. Большими скачками приблизился к своим подчиненным мобер лейтенант Херцог. Тяжело дыша, он извинился перед Биброй за этот небольшой инцидент. «Запретная зона, она и есть запретная зона», — начал он, после чего помог дамам влезть на броневик, дал какие-то указания водителю, и мы тронулись в обратный путь в Бавен. Приходилось спешить. «Мы с трудом улучили время, чтобы пообедать, поскольку уже на два часа было назначено представление в рыцарском зале симпатичного нормандского замка, лежавшего за тополями на краю деревни. У нас оставалось всего полчаса, чтобы опробовать освещение, после чего Оскару предстояло под барабанный бой открыть занавес. Мы играли для унтер-офицеров и солдат. Смех звучал часто и грубо. Мы тоже не деликатничали». Я разрезал голосом стеклянный ночной горшок, в котором лежало несколько сосисок с горчицей. Густо нарумяниный бебра проливал клоунские слезы над разбитым горшком, потом вынул из него сосиски, подбавил горчички и с аппетитом съел, вызвав у солдатской массы шумное ликование. Кити и Феликс с некоторых пор выступали в кожаных штанишках и тирольских шапочках, что придавало их акробатическим номерам особую окраску. Развита надела плотно облегающее серебряное платье, светло-зеленые перчатки с крагами и расшитые золотом сандалии на крохотные ножки, ни разу не подняла чуть подсиненных век и своим сомнамбулическим средиземноморским голосом демонстрировала присущий ей демонизм. Говорил ли я, что Оскару незачем было переодеваться для концерта? Я надел мою старую добрую бескозырку с вышитой надписью «ЕВК Зейдлиц» и рубашку цвета морской волны, а поверх куртку с золотыми якорями на пуговицах. Из-под куртки выглядывали брюки-гольф, закатанные носки в порядком изношенных ботинках и крытый белокрасным лаком барабан, который в точности пятикратно воспроизведенный хранился в моем артистическом багаже как резервный фонд. Вечером мы повторяли представление для офицеров и телефонисток из службы связи в Кабуре. Развито почему-то нервничала. И хотя не допускала ошибок, но посреди своего номера вдруг надела очки в синей оправе. Переменила интонацию, стала откровеннее в своих прорицаниях. Сказала, например, одной бледной и дерзкой от смущения связистке, что у той роман с начальником. Откровенность это произвела на меня тягостное впечатление, хотя в зале вызвало дружный смех. Не иначе начальник сидел рядом с девушкой. После представления расквартированные в замке штабные офицеры полка давали банкет. Бибра, Кити Феликс остались, а Рагуна и Оскар незаметно откланялись, легли в постель, быстро заснули после этого богатого событиями дня и проснулись лишь в пять утра, разбуженные начавшейся высадкой. «Ну что вам об этом рассказывать? На нашем участке, неподалеку от устья Орны, высадились канадцы. Пришлось оставить Бавен. Свои вещи мы уже уложили. Нас предполагалось отправить назад вместе со штабом. Во дворе замка курилась паром моторизованная походная кухня. Развита попросила принести ей чашечку кофе, потому что она не успела позавтракать». Слегка нервничая и боясь упустить грузовик, я отказался, и был даже несколько груб с ней. Тут она сама спрыгнула с машины, в своих туфлях на высоком каблуке, с посудой в руках, помчалась к полевой кухне и угодила к горячему утреннему кофе одновременно с упавшим туда же снарядом. «О, развита! Я так и не знаю, сколько тебе было лет. Знаю только, что рост в тебе было девяносто девять сантиметров, что твоими устами... — вещало Средиземное море, — что от тебя пахло корицей и мускатом, что ты могла заглянуть в сердце любому человеку, и только в свое собственное ты заглянуть не могла, иначе ты осталась бы со мной, а не побежала за тем слишком горячим кофе. В Лизье-Бебре удалось раздобыть для нас предписание следовать в Берлин. Вернувшись из комендатуры, он заговорил, впервые после гибели развитой. «Нам!» «Карликам и шутам не след танцевать на затвердевшем бетоне, который был утрамбован для великанов. Лучше бы нам оставаться под сценой, где никто не догадывался о нашем присутствии». В Берлине я расстался с Биброй. «Что ты будешь делать во всех бомбоубежищах без своей развитой?» — спросил он с тонкой паутинной усмешкой. после чего поцеловал меня в лоб и дал мне в провожатые до главного вокзала Данцига Кити и Феликса со всеми дорожными документами, а также подарил мне из артистического багажа оставшиеся пять барабанов. Снаряженный таким образом, по-прежнему имея при себе свою книгу, я 11 июня 44 года, накануне третьего дня рождения моего сына, прибыл в свой родной город». который все так же невредимый и средневековый каждый час разражался гулом своих различного размера колоколов с колоколем различной высоты.